глава По слухам, Зенора Клеверас связалась с темным колдуном и занялась запрещенной магией. Узнали об этом не сразу. Поначалу местное общество с радушием приняло любимца короля и его супругу. Но потом поползли сплетни о том, что графиня флиртует с женатыми мужчинами и даже больше. Дамы начали роптать. Кто-то разнюхал, что в столице миледи всюду отказали в приеме. Читу Клевера стали всё реже звать на балы и торжества. В то время в городе появился тёмный колдун и предложил жителям свои услуги. Приворот, заговор подчинения, напиток всевластия и многое другое давным-давно запретили в королевстве под страхом смертной казни, поскольку для подобной волшбы требовалась человеческая кровь, а порой и жертвоприношение. Но всегда находились те, кто хотел с лёгкостью решить свои трудности. По словам Дилайлы, Высшие аристократы внезапно переменились к Миледи Клеверос и принялись наперебой зазывать в свои дома. И дамы, и кавалеры не могли нарадоваться на знатную гостью. Всюду её ждали почтение, чуть ли не преклонение и огромный успех. Графиня блистала около года. Но однажды брошенная женихом невеста обвинила в своей трагедии Миледи Клеверос и поклялась доказать, что та применила к её суженому тёмную магию. Никто не воспринял её слова всерьёз в том числе и графиня. Но девушка проявила чудеса упорства и поехала в столицу королевства. Она подала заявление в главную канцелярию службы магического контроля, и в восточную провинцию прибыл карательный отряд для расследования происшествия. В городе начались проверки. Оказалось, что жители направляли в местную администрацию жалобы, а тем не давали ход. Многие необъяснимые события связались с применением тёмной магии, столичные сыщики взялись за дело с особым рвением. Оказалось, они давно преследовали тёмного колдуна по всему королевству, но никак не могли поймать. Читак Леверас угодила в эпицентр разразившегося скандала. Миледи несколько раз вызывали на допрос. Граф пытался защитить жену, но карателей слушать ничего не хотели. Поговаривали, что он предложил огромные взятки местным чиновникам. Вот только это не спасло графиню от ареста. Сыщики нагрянули в поместье Клевераса с обыском, обнаружили запрещенные вещества и даже ритуальную комнату. Граф и его супругу заключили под стражу. Из столицы приехали одарённые дознаватели и учинили допросы. Милорда почти сразу отпустили, поскольку никакой вины за ним не обнаружили. А вот графиня погрязла в этом деле окончательно. Она призналась, что пользовалась услугами тёмного колдуна и даже сама проводила запрещенные ритуалы но Миледи оправдывалась тем, что преступный маг её заставил. Сыщиков интересовал в первую очередь неуловимый колдун. Зенора Клеверос пообещала его выдать и назвала место их регулярных встреч. Вот только маг успел ускользнуть раньше, чем каратели его выследили. графиню отпустили под огромный залог домой и передали её дело в столицу. Но на следующий день после возвращения в поместье она исчезла. Каратели перевернули всё фамильное гнездо Клеверосов. Только зря старались. Миледи словно испарилась. Графа обвинили в подсобничестве преступницы и организации побега. Его снова забрали на допрос. Однако дознаватели даже с помощью магии ничего предосудительного не сумели выяснить и отпустили Милорда. Расследование застоприлось. Карательный отряд отправился искать по королевству тёмного колдуна и графини. Днение жителей города Аклевераси безвозвратно испортилось. Многие считали, что он убил опозорившую его жену. А от тела избавился с помощью своих новомодных изобретений. Другие предполагали, что Клевера сумела скрывает жену в огромном доме магии, в которой отлично разбирается. А графиня до сих пор бродит по коридорам старого поместья под покровом темноты. От леденящих душу подробностей внутри разливался холод. Губы немели, пальцы подрагивали. «Какой ужас!» — чудом выдавила я. «Неудивительно, что граф разорен Мало того, что его жена себе ни в чём не отказывала, как он ещё и кучу денег потратил на взятки. К тому же Клеверас тогда не сумел выполнить заказ короля. Монарх от него отвернулся. Я вообще не представляю, на что он живёт последние два года. Я допила остывший чай и поёжилась. Прошлая графа оказалась настолько трагическим, что я пожалела о своём любопытстве и бестактности. «Его поместья стараются обходить стороной даже приезжие торговцы», продолжала Дилайла. В городе графа все избегают. В общем, скверная история. Да и от Клевера с лучше. Ты уж будь с ним поосторожнее, мало ли что. Что ты имеешь в виду? Вдруг он и правда прикончил опозорившую его супругу? Или того хуже вступил с ней в сговор? Может, он и сейчас творит тёмную волшбу с человеческими жертвами? От такого угрюмого типа чего угодно можно ждать. Ты видела, что он хранит в подвале? Говорят, графиня именно там колдовала. На ум пришла мастерская Клевероса, где он сидит чуть ли не сутками и куда запрещается заходить посторонним. А если он там занимается вовсе не изобретениями? Я сглотнула и потерла изябшие ладони. Неужели граф пристрастился к запрещенной магии? Тряхнув головой, я отогнала эти мысли. Хватит и того, что из-за собственной прихоти я полезла копаться в прошлом Клевероса. Меня не касаются его дела. Пока не увижу все собственными глазами, сплетнем не поверю. В памяти всплыл переполненный болью взгляд Клевероса, когда он вошёл в опустевшую спальню графини Не мог он убить Миледи. Граф целых два года после исчезновения жены поддерживал порядок в её комнате. Наверное, ждал, что она вернётся. Боги, как я могла ляпнуть ту глупость про графиню? Какая же я бестолковая. Как только вернусь в поместье, сразу же попрошу прощения. Спасибо за заботу. пробормотала я и поднялась. Мне пора. Нужно ещё к скупщику заскочить и в городской аукцион. Мой тебе совет. Не рассказывай, откуда вещи. Так больше шансов их пристроить. Сама понимаешь, у Клевера содурная слава. а нарядах не беспокойся. Я их перешью так, что никто даже не догадается, чьи это платье Да и тебе гардероб обновлю. Если забралась праздник для напыщенных аристократов устраивать, то и выглядеть придётся соответствующе. Спасибо тебе огромное. и обняла Дилайлу и направилась к двери. Загляну через неделю. Счастливая девочка моя, буду тебя ждать. У скупщика и владельца аукциона я провела гораздо меньше времени, чем в мастерской портнихе. Привезённые вещи действительно представляли немалую ценность. Их с радостью приняли, хоть я и скрыла имя владельца, сказав, что он пожелал остаться неизвестным. Освободилась я только ближе к вечеру и вспомнила, что не успела пообедать. Живот урчал от голода, совсем как в доме мальчики. До поместья ещё предстояло добраться. Стоило перекусить. Рядом с городским аукционом располагался отличный ресторан. Конечно, мне он был не по карману. Но искать заведение подешевле не осталось сил и времени. На улице уже стемнило. К тому же я выручила за вещи приличную сумму. А после продажи ценностей рассчитывала получить ещё больше. Ничего страшного, если немного потрачу на трапезу. Позже попрошу графа вычесть из моего жалования. Закажу самое скромное блюдо, поем и сразу в поместье. В ярко освещенном зале собралось много гаражен, но свободные места еще оставались. Красиво одетые дамы ужинали с галантными кавалерами. Ко мне подошел митро де Тель и спросил. «Чем могу помочь, леди?» «Столик на одного, желательно в уединении. Прошу за мной». Я заняла место у окна в дальнем конце зала. Здесь царили полумрак и тишина. Сцена с музыкантами находилась на приличном удалении, и мелодия едва слышалась. Вздохнув с облегчением, я заказала самый дешёвый суп, хлеб и нарезку ростбефа. Травяной отвар можно и в поместье попить. Просторопный официант подал заказ без промедлений. Я с наслаждением утолила голод, согрелась и восстановила силы. Теперь можно отправляться в обратный путь. Но едва я попросила счёт, как рядом с моим столиком отворилась дверь кабинета для приватной трапезы. Высокий мужчина с вьющимися рыжими волосами до лопаток сказал своему спутнику в тёмном плаще. Заплачу любые деньги, только найди её». Этот хрипловатый, будто после простуды голос, я узнала бы из тысячи. Он полгода снился мне в кошмарах, как и его обладатель, барон Хантер. В висках застучало, во рту мигом пересохло. Не соображая, что творю, я присела на корточки и спряталась под стол с длинной скатертью. «Можете на меня положиться, ваша милость?» С подобострастием отозвался спутник барона. «Из-под земли достану». Я уверена, она в городе. Нужно только хорошенько поискать. Будет исполнено. Ступай. Чем скорее она окажется у меня, тем больше получишь. Слушаюсь. Послышались удаляющиеся шаги, но я не спешила вылезать. Утром чувствовала барон всё ещё поблизости. От него всегда исходила такая подавляющая сила, что хотелось сжаться в комок и забиться в самый укромный угол. «Ты будешь моей, Анабель Фаири». С предвкушением протянул Хантер. «Скоро нам никто не помешает, моя сладкая фея». Он засмеялся. Каркающий отрывистый смех пробрал до костей, словно лютый мороз. Я затряслась от ужаса. «Барон в городе. Он ищет меня. Одно неловкое движение, и Хантер узнает, что я рядом. Он схватит свою вожделенную игрушку, запрет в подвале с жуткими приспособлениями и уже не выпустит». «Леди, вот ваш счёт». — проговорил подошедший официант. — Леди? Леди, где вы? — Только этого не хватало. Неужели он не мог появиться хоть на пять минут позже? Не вылезу, и меня сочтут воровкой. Начнутся поиски и разбирательства. А если покажусь, из-под стола барон меня тут же схватит. От отчаяния я силой прикусила нижнюю губу, но даже не почувствовала боли. — Боги, молю, помогите!